конец не достал до шаманки. Субудай стал снова наматывать аркан и направил коня ближе к гибнущей Керенкей-Задан. Саврасы осторожно шагал, погружаясь по колено в снег. Субудай снова бросил аркан, и конец его хлестнул шаманку по голове. Она ухватилась за аркан рукой, продолжая погружаться в черную грязь. Конь Субудая сделал еще шаг вперед и вдруг тоже провалился. Субудай Пытаясь соскочить с коня, откинулся назад, но лед трескался, конь быстро опускался, ударял ногами и вязнул еще более. Монголы завопили. «Непобедимый тонет! Скорей на помощь!» Несколько монголов с разных сторон с опаской подошли к тому месту, где тонул старый полководец. Черные арканы мелькнули в воздухе и захлестнули поднятую руку и шею Субудая. Монголы, Напрягались изо всех сил, таща своего начальника. Арканы натянулись, как струна. Субудай кричал «Спасти коня! Спасите моего Саврасова!» Монголы выволохли Субудая на дорогу. Его конь провалился по шею, голова, фырка еще несколько мгновений, подымалась над болотом. Саврасый заржал отчаянным человеческим криком. Голова исчезла. Никаких следов не осталось от двух жертв жадного болота. Только круглый бубен белел на поверхности черного окна, где скрылась шаманка. Монголы с трудом удерживали вымазанного грязью Субудая, который порывался броситься к коню и кричал. "Саврасы, ты всегда выручал меня из беды, ты всегда был мудрым советником, как я останусь без тебя, Саврасый?» Проклятая урусутская земля! Старые монголы, сойдя с коней, обступили тесным кольцом своего начальника и, навалившись, пригнули его к земле. Сиди так и больше туда не смотри. Здесь проклятое место. Урусутские черные мангусы искали кровавой жертвы. Они проглотили смелую Кринкей задан. Они сгубили твоего мудрого, неутомимого коня. Здесь мы должны остановиться и повернуть назад. Видишь этот большой деревянный крест? Его у Русута ставят на могилах своих шаманов. Здесь уже погибло немало путников от руки разбойника Игнача, который бросал убитых им в болото. Скажи Джихангиру, что не надо нам богатого Новгорода. Повернем назад. Другие кони преданно послужит тебе. Выбирай любого. Субудай-богатур тряхнул плечами, отбросил монголов и встал. Не оглядываясь на болото, он сел на ближайшего коня и подъехал к Батухану. Джихангир стоял, держа в поводу своего серого в яблоках жеребца, потемневшего от пота и налипшей грязи, и кормил его коркой черного хлеба. Субудай-богатур сошел с коня, и сел на корточках у ног Батухана. Тысячники стали кругом тесной толпой. Все молчали, жадно прислушиваясь, что решат их начальники. Батухан сказал, «До сих пор не было ничего, что могло бы удержать меня. Мое войско прошло через пустыни, переплыло многоводный Итиль и другие большие реки. Теперь...» Русутские злые мангусы хотят погубить всех моих воинов, когда реки разольются и обратят дороги в озера. Я поворачиваю назад. Мы едем отдыхать в Кипчакские степи. «Назад в степи!» — закричали монголы. Радостный клич пронесся по всему войску, растянувшемуся по черной разрытой дороге.